До приезда Петровича мы решили не начинать совещание, а заняться подготовкой установки к поиску новых точек вытеснения. Конечно, у Бориса Чейсанки было, что рассказать, но мы решили об этом поговорить в процессе подготовки к переходу. Я сидел за ноутбуком и вводил новые последовательности параметров для установки и периодически ее запускал и снимал предварительные показания. Санька успела читать о результатах своей поездки. В отряде Учарникенко около 50 бойцов. Не считая гражданских. Из них имеют военную и специальную подготовку больше половины отряда. Из них человек 30 семейный. Команда не монолитная, а сборная и состоит не только из бойцов полка во время их похода в Украину, которые составляют основное костяк. В основном это офицеры и прапорщики полка. Садаты срочной службы разбежались ещё во время начала ядерного конфликта. В то же время к отряду присоединились несколько офицеров Симферопольского гарнизона с севера. Есть даже пара сотрудников милиции и двое бойцов Беркута. По продуктам ситуация не очень. При скромном использовании хватит еще на месяца в шесть-семь. У людей в основном подавленное настроение и апатия. Сторона Украины уже давно никто не смотрит. Там ясно дали понять, что продуктов и горючего самим не хватает. Черненко своим авторитетом еще поддержит какой-то порядок, но и он на пределе. Нам даже не пришлось искать контактов с офицерами отряда. Они сами пошли на 10.000 к Артемио, и по старой памяти стали прощупывать условия жизни и обеспечения. Самка, конечно, не стал хвастаться, но обещал поговорить с командиром, который только что вернулся из поездки к руководству, то есть со мной, на предмет пополнения людьми, за которых мой прапорщик готов поручиться. Ещё одной причиной для такого шага была болезнь детей. Долговременное проживание в бункере, плохое питание, нормы которой Черненко пришлось урезать сильно сказались на здоровье. В общем, ситуация складывается неплохо, и у нас появляется возможность выбирать нужных специалистов. Да и Артемьев может их рекомендовать. А вот со стороны Боисыча новости не очень хорошие. Татары из дальних бункеров и степных районов зашевелились и стали собирать информацию о нашей группе и прощупывать возможность вербовки информаторов из нашей среды. Возможно, что в ближайшее время последуют попытки захвата пленных Депочинг, депоитная информация. Когда установка была настроена, приехал Петрович с сыном на Бэтерии, которую мы загнали в буферный контур перед порталом. Там его пропылесосили и подглядотели к возможному выходу в прошлое. Пока все экипажи рывались, готовили оружие, я проводил совещание. Времени и так было мало, приходилось всё делать на ходу. Санка вжатой в сжатой форме повторил свой рассказ, вызов одобрения местных нашим подходом к пополнению отряда. А вот информация о татарах и бандитах вызвала заботьность. Значит так. После сегодняшнего выхода работаем на индивидуальной радиофикации всех уходящих из бункеров. Так полнее, так проще размещать в сапогах или на ноге поисковые майочки, которые можно незаметно активировать в случае опасности. Все перемещения в внеохраняемых территорий теперь только группами, при обязательном радиосопровождении и выдвижении группы прикрытия с тяжелым вооружением. обязательно мониторит радиоэфира. Фиксация места выхода любых радиопередатчиков по маршрутам движения. Всем понятно. А теперь посмотрим, что у нас на той стороне. Снова запуск установки. Как и в прошлый раз, прогнали весь перечень действий по порядку. И когда канал стабилизировался, на ту сторону выдвинули штанд с видеокамерой и тепловизором. Убедившись, что опасности нет, в портал вышла группа разведки в составе Артемия и снайпера Также используя радиопередатчик, послали сигнал из района Магелева, а тут на наш приемник его получили, доказав тем самым, что мы попали в то же время и в ту же реальность. Теперь осталось определиться с примерным расположением точки выхода. Для этого с помощью передатчика послали сигнал и, используя малый портал, попробовали его триангулировать. Точность, конечно, была небольшая, но с разбросом 20-30 километров удалось определить место положения. Все, вы простите, на меня смотрели, ожидая результатов. Ну что ж, очень даже неплохо. Правда, как всегда, попали на оккупированную территорию. Точка выхода находится где-то в районе Фасто под Киевом. Это же практически глубокий тыл, так что нам тут будет проще выходить и перебегаться. Бёчёт на связь. Вызвал Саньку, который с малыном ироном замаскировались в небольшом леске в метрах 50 от точки выхода. На связи. Проверьте, есть там кругами. Ищите населенный пункт. Особое внимание на фруктовые сады. Нам нужны фрукты и витамины, так что нави те по большей детишкам. По нашим данным, это глубокий тело противника, и особые неприятности, кроме редких патрулей и полицейцев, вы вряд ли встретите. Но порядок вы знаете. Скрытое наблюдение, вмешиваться и устраивать перестрелки категорически запрещается. Мы отключаемся. Включение портала по сигналу Бестия, понятно? Вас понял, Феникс. Отключив портал, я подключился по локальной сети к нашим серверам и стал копаться в архивах, в поисках карт этого района, с описанием боёв и распределения немецких частей. Только недавно тут прошли части 6-ой полевой армии Вермахта, которая уже месяц пытается взломать Киевский укреплённый район, всё многочистными бетонными ДОТами и ЗОТами. Но снова вмешиваться я не собирался. Мне и прошлого раза хватило с лихвой, хотя там стоял вопрос о ресурсах. А тут просто разведывательный выход. Часа через 4 получился сигнал от группы на в открытии портала. В течение 40 секунд установка была запущена, и в окно перехода вышли антенны радиосвязи. Феникс, на связи, что у вас? Да нормально, Феникс. Неплохо прогулялись. Идём не пустые без шума. Мы возвращаемся. Хорошо, опускаем лестницу. Минут через 10 вся троица в лохматках уже была в гараже, притащив с собой пару объёмов таких мешков. которые оказались наполнены свежими яблоками. И в дополнение к этому, они ещё принесли с собой полную крымского молодого мёда. Для нашего разрушенного и умирающего мира это было богатство. А откуда такое богатство? Досунулись в деревню узнать, куда нас выкинуло от кривая от их научных поисков. В крайнем доме живёт женщина, у неё муж и двое сыновей на войну ушли. Я как сказал, что нужны витамины для детишек. То на ту же нас отправлялся, чтобы драть деревья и мелодатлива. На завтра обещала молока, если мы будем со своей тарой. Командир, надо бы ей что-то подогнать. Человек из лучших побуждений, надо благодарить. А мы можем через нее у всей деревни молоко скупать. Тут и картошка, и вообще много чего. Все натуральные продукты. И тут еще коммерцию разведи. А вдруг завтра вас там полиция ждать будет? Или ты и мыло, а потом этим заинтересуются? Как вариант? В немецком штабе Мэрксмарк их захватили. Накупирно на оккупированной территории, и это пригодится. Вы территорию вокруг точки выхода облазили? Да, всё нормально, чисто, следов нет. Тогда завтра на ночь планируем выход. Всех детей в бункере выводим на природу, пусть подышат свежим воздухом. А я с вами в деревню схожу. Кстати, как её название? Андреевка. Он включил ноутбук и вывел на ней карту Киевской области и вылечил окрестности Фасто. Там указал стрелками местоположение деревни. Теперь у нас были точные координаты. Тут же рядом стояли моя супруга и жена Аркиньо, которая являлась снайпером. Поэтому при выходе в прошлое экипировала нас и входила в состав резервной группы усиления. Я повернул к ним голову, кивнул в сторону мешков с яблоками и сказал: "А вот вам и дополнение к подаркам. Кто сейчас откажется от свежих, пахнущих природой яблоч, вот пусть и думает, или имор умирать за этот там бункере". или быть в группе, которая в состоянии кормить своих детей свежими фруктами. Но ну, это точно подействует, как бы после этого Черненко первый и напросился в гости. Тут голос подал Санька. Если честно, то я бы и не против. Мужик он нормальный. Я промолчал. Ситуация была двоистыми. Светка аж задохнулась от возмущения, но Катя криво усмехнулась и грозно глянула на своего мужа. Санечка, ты за языком-то следи. А то народ подумает, что ты тут командира решил заменить. Я первое могу обидеться. Да вы меня неправильно поняли. Это когда я командира предавал. Просто мужик он нормальный, и если будет с нами, то будет проще всем. Я решил вмешаться, а то они ещё голосование устроят. Я не понял, что за разговоры. Вам что заняться нечем? Если есть предложения, то озвучьте их на утреннем совещании. Сейчас всем спать. Завтра у нас визит к Черненко. выкатил установку, с мачно хрустя яблоками, народ стал расходиться. Кто заступать на пост, кто спать. Утром, послезавтра ко устроили опять импровизированное совещание. В принципе, у того же Петровича было ещё время, но он взял слово сейчас. Ну что, командир? Полазали мы ещё раз по танкам и могу сказать, что в ближайшее время сможем поднять один аппарат. Правда, придётся тут парочку подбитых раскручить. Если детали не сильно будут вонять, Ну, вполне реально за неделю один аппарат полностью отремонтировать и укомплектовать. Хорошо. Что тебе для этого нужно? Охрану и человека трёв в помощь. Иначе придётся думать, как подбитые танки тащить к нам в боксы. Сам понимаешь, что это нереально. У нас ни тягачей, ни кранов таких нет. Что по шилке? Надо заниматься, пока ничего сказать не могу. По другой броне, что там в гараже стоит? Hobby BMP-2 на ходу. Ну, у одной ни палатки с вооружением. Артём, смотрел, там возиться нужно. Но вторую мы в течение двух дней поднимем. Опять же, помощники нужны, а то прежние хозяева вообще за техникой не смотрели. Там чуть ли не капремонт проводить надо. Понятно. Занимайся Т-64, БМП-2 во вторую очередь. Людей тебе, Борисович, обеспечат. Когда будешь организовывать выходы за запчастями, известишь, пошлём броню тебе на прикрытие. Дальше. Павлов Карев занимается трофеями. Малый Миронов в боевое охранение. Мы с Артемьевым и его супругой едем в гости к полковнику Черненко. С нами Миронов в БТР за пулемётом. Закончилось совещание, и опять все разошлись заниматься своими делами. Мы же загрузили в БТР подарки, тщательно упаковав, выдвинулись в сторону Симферополя. Предварительно связавшись с Черненко и сообщив, что читал Артемьев хотел бы нанести визит вежливости, типа благодарить спасителей. Немного поплутав в пригородах, чуть набежав из стало возможных засад, недалеко от разрушенного железнодорожного вокзала встретились с переоборудованным джипом, который нас сопроводил к бункеру, где базировался отряд Черненко.